Глава 4 Один. Единственный гость отбыл, и Густат запер дверь на ночь. Из 11 кусков курицы 6 осталось на блюде. «Ну, доволен?» — обратился к сыну Густат. «Испортил сестре день рождения. Никому даже есть не захотелось. Ты притащил живую курицу в дом и убил ее здесь. Нам было тошно даже смотреть на нее», — огрызнулся Сахрап так что нечего винить меня за свою глупость». «Глупость? Бай-шарам! Не забывай, ты разговариваешь с отцом. Бай-шарам. Здесь нахал» в переводе сурду. «Никаких ссор в день рождения», — вставил отдельно вас, одновременно и уговаривая, и предупреждая. «В нашем доме это строгое правило». «Я знаю, что разговариваю с отцом, но мой отец не желает слышать правду, которую ему говорят». «Правду?» Сначала пострадай, снаши, а потом уже говори о правде. За мою учебу в колледже никогда никто не платил, я сам зарабатывал на нее. А занимался по ночам при керосиновой лампе, вроде этой, и фитилек делал совсем низким, чтобы экономить. Ты рассказывал эту историю уже сто раз, — перебил его Сахраб. «Рошан!» — густа дотрястись да руки. «Неси ремень, тот широкий, из коричневой кожи». Я научу твоего брата уважать родителей. Он думает, что уже взрослый. Я выбью из него эту спесь. Шкуру спущу. Отхожу ремнем так, что живого места не останется. Рошан с расширившимися от страха глазами даже не пошевелилась. Дельноваз подошла и встала рядом с ней. Когда мальчики были маленькими, она часто боялась, что густат с его необузданной силой может причинить им серьезные увечья, наказывая, как положено отцу, хотя после такой воспитательной процедуры он всегда мучился угрызениями совести. Она надеялась, что Сахраб смолчит и угроза наказания сойдет на нет. Однако тот не отступал. «Давай, Рошан, неси ремень!» — выкрикнул он. «Я не боюсь ни его, ничего бы то ни было другого!» Видя, что Рошан не двигается... Густат отправился сам и вернулся, громко топая с перекинутым через плечо орудием возмездия, которое заставляло мальчиков дрожать от страха, когда они были маленькими. «Ну, говори теперь то, что ты хотел сказать. Послушаем твои ченчи, если у тебя еще осталась храбрость». «Ченчи. Бредни» в переводе с хинди. «Я уже все сказал. Если ты не слышал, могу повторить». Густат замахнулся и ремень со свистом рассек воздух. Дельновас бросилась между ними, как она это делала, когда мальчики были маленькими. Воловья кожа стегнула ее по щиколотке, и она вскрикнула. На ноге начал спухать красный рубец. «Отойди!» — рявкнул Густат. «Предупреждаю тебя! Сегодня мне все равно, что случится! Я разорву твоего сына на куски!» я...» Рошан начала громко рыдать. «Мама! Папа! Не надо!» Густат несколько раз пытался достать Досехраба, но Дельновас своими маневрами мешал ему. Сквозь рыдания Рошан еще раз взмолилась. «Пожалуйста, ради моего дня рождения, перестаньте!» Ремень продолжал свистеть в воздухе, однако приземлялся далеко не так эффективно, как в первый раз. Тот удар, пришедшийся по ошибочной мишени, значительно охладил ярость Густада и убавил меткость его руки. «Трус, кончай прятаться за матерью!» Не успели с охрапой Дельновас что-нибудь ответить, как раздался пронзительный вопль. «Ну, хватит уже! Люди спят! Не время для ссор! Да ссоритесь утром!» Голос принадлежал мисс Кутпетье. Та же высота тона и те же модуляции, с которыми она по утрам отсчитывала молочника. Густатор, свирепев, бросился к окну. «Подойдите к моей двери и скажите здесь, если вам есть что сказать! Я не бесплатно тут живу, я тоже плачу за жилье!» Он повернулся к Дельновас. «Видишь, как ведет себя твоя подруга, Салли, ведьма!» Салий, чертовка, переводе Сурду. «Но она права», — решительно возразила Дельновас. «Такой шум и крики посреди ночи неуместны». «Прекрасно! Давай, вставай на ее сторону! Против собственного мужа! Всегда только против меня!» Уязвленный до глубины души, он замолчал. Снаружи снова воцарилась тишина. Однако он не отходил от окна, демонстративно ожидая новых выпадов мискутпитьи. Воспользовавшись моментом, Дельновас увела с охраба Ревуша и Рошан, и велела им ложиться спать. Когда Густат остался один, его гнев начал понемногу остывать. Посмотрев на ремень, стиснутый в руке, он отшвырнул его в угол, потом задул свечи на обеденном столе. Для него в комнате было слишком светло. Уменьшив пламя керосиновой лампы, он вернулся к окну. Черная каменная стена была едва различима на фоне чернильной ночной темноты. Вернулась Дельновас. «Они все легли, ждут, чтобы ты пришёл, пожелал им спокойной ночи и благословил». Он не отвечал. Она попыталась ещё раз. «Я подошла к Сахрабу, и вот, смотри». Протянув руку, она показала мокрый рукав. «Его слёзы. Подойди к нему». Кустат покачал головой. «Это пусть он ко мне придёт. Когда научится уважать отца? А до тех пор он мне не сын. Мой сын умер». «Не говори так. Я говорю то, что должно быть сказано. отныне он для меня «Никто!» «Нет, перестань!» Она погладила вздувшуюся щиколотку, и он это увидел. 17 лет я отвержу тебе, чтобы ты не вставала между нами, когда я разбираюсь с детьми. Ему уже 19 он больше не ребёнок». 19 или двадцать девять? Он не имеет права так со мной разговаривать». «И из-за чего? Мне что, гордиться этим?» Растерянность, таившаяся за его гневом, казалась трогательной, и на вас хотелось утешить его помочь ему понять. Но она и сама не понимала. Ласково тронув его за плечо, она сказала, «Мы должны проявлять терпение». А что мы делали все эти годы, если не проявляли терпение? И вот чем все кончилось. Горе, ничего, кроме горя. Вот так, безо всякой причины, отказаться от своего будущего. Скажи, чего я для него не сделал? Я даже под машину бросился ради него». «Его оттолкнул, спас ему жизнь, а сам навсегда остался покалеченным!» Она снова погладила его по плечу и пошла к столу. «Унесу всё это на кухню, а потом давай ляжем спать». И она принялась собирать грязные тарелки и бокалы. 2 Ещё долго после того, как Дельновас убрала посуду, смела со стола крошки влажной тряпкой и отправилась в постель, Густат сидел в тусклом свете керосиновой лампы, испытывая к ней своего рода благодарность. При ее бледном свечении было не так видно, что он все еще зол. Прибывая в отчаянии, он смешал все, что оставалось в бутылках. Бери море фром, лимонад, золотого орла и содовую. Попробовал, скривился, но все равно выпил полстакана, после чего направился к дедовскому черному столу. В нем имелось два расположенных в ряд по горизонтали выдвижных ящика. Тот, что справа, был поменьше. Под ним находился шкафчик. Густат потянул дверцу. Она всегда была тугой. А руки у него чуть дрожали. Дверца раскрылась с тихим стоном дерева, трущегося от дерева. Запах старых книг и переплетов, учености и мудрости, выплыл наружу. На верхней полке в глубине лежали словарь фраз и басин кабэма брюера и двухтомный словарь сленга, жаргона и арго. Баррера и Леланда 1897 года издания. Как и мебель, густат спас эти книги из обанкротившегося отцовского книжного магазина. Он достал словарь Брюэра, открыл его наугад, поднес к лицу и закрыл глаза. От бесценных страниц исходил богатый, неподвластный времени запах, умиротворявший его смущенный, тревожный дух. Закрыв книгу, он нежно погладил ее корешок тыльной стороной пальцев и вернул на место. Несколько работ Бертрана Рассела, книга под названием «Математика для миллионов» и исследования о природе и причинах богатства народов Адама Смита стояли на этой полке вертикально. Они остались у него со времен учебы в колледже и были единственными, какие ему удалось сохранить. Они с Малкелмом-музыкантом Вало шутили, что он осваивает программу колледжа в соответствии с планом «Купи учебник в этом году, продай в следующем». Как замечательно все это смотрелось бы на полке, которую они с Сахрабом собирались соорудить. Теперь уже не соорудят. Сын для меня больше не существует, — подумал он. Переднюю часть шкафчика занимали лежавшие плашмя краткий словарь Уэбстера и карманное издание «Роже», беспорядочно заваленной всякой всячиной. Питер Марк Роже, годы жизни 1779-1869, британский врач, энциклопедист, лексикограф, физикотеолог, изобретатель. Конвертами с загнутыми уголками, пластмассовыми коробочками со скрепками и круглыми резинками, двумя роликами скотча, использованными один наполовину, другой на три четверти, бутылочкой тёмно-синих чернил «Кэммл», использовавшихся исключительно для надписывания поздравительных открыток и белых подарочных свадебных конвертов. приветствие пожелания долгой и счастливой жизни и в нижнем левом углу вложенная сумма. Что было написано на других бумажках, валявшихся на полке, разобрать было уже невозможно. Детали разломанных ручек, колпачок с аппликатором от бутылочки клея, перочинный нож без лезвия, маленькие ручные тиски — всё это лежало оплетённое бечёвками и аптечными резинками. Нижняя полка была полностью предоставлена пластиковым папкам с корошевателем и старым журналом. Он аккуратно приподнял стопку газет из пещерённых пожелтевшими печатными столбцами и пошарил под ней в поисках письма. Нащупал его, зажал между пальцев и вернул стопку на место. Коробка с допотопными ржавыми перьями До вторучковой эпохи соскользнуло с нее, перья зашуршали, стукаясь друг от друга и о картонные стенки. И тут же смолкли, как маракас, звук которого возникает и замирает в один миг. Он поднес письмо к Свету. С тех пор, как получил, он тайно прочел его несколько раз. Адрес на конверте был напечатан на машинке. В качестве обратного адреса значился почтовый ящик в Нью-Дели. Имя отправителя отсутствовало. В первый раз это вызвало у него нервное любопытство. Он никого не знал в Нью-Дели. Внутри конверта лежал один листок бумаги превосходного качества, плотный и волокнистый. Он в очередной раз перечел письмо. «Дорогой мой густат, это письмо наверняка будет для тебя большим сюрпризом. Спустя столько времени ты, должно быть, махнул на меня рукой, особенно учитывая то, как я покинул Хададат Билдинг. Я знаю, что ты очень сердишься на меня за это. «Я не мастер писать письма, но, пожалуйста, прими мои искренние извинения и поверь, у меня не было другого выхода. Я мог бы придумать оправдание, но это была бы ложь. А лгать тебе я не хочу. Я по-прежнему неволен рассказать тебе подробности. Могу только сообщить, что это касается государственной безопасности. Ты ведь знаешь, что, уйдя в отставку из армии, я работал на правительство». Когда возникла необходимость сделать в Бомбее кое-что, связанное с моей миссией, я сразу подумал о тебе, поскольку так, как тебе, никому не могу доверять. Для меня очень много значит твоя дружба и дружба твоей дорогой жены, Дильновас, твоих замечательных сыновей и твоей прелестной маленькой Рошан. Излишне говорить, что все вы были и остаетесь практически моей семьей. То, что мне требуется, выполнить нетрудно. Я просто прошу тебя получить от моего имени пакет. Если ты откажешься оказать мне эту услугу, я пойму. Но мне придется обратиться к менее надежным людям. Пожалуйста, дай мне знать о своем решении. И прошу тебя, не обижайся, что в обратном адресе указан только номер почтового ящика. Мой личный адрес запрещено разглашать в силу конфиденциальности моей работы. Еще раз прошу у тебя прощения. Когда-нибудь, когда наша семья, если ты позволишь мне себя к ней причислить, соберется вместе вновь, я тебе все расскажу твой любящий друг Джимми. Густат потер бумагу между большим и указательным пальцами и подумал, какая роскошная, в сравнении не идет с тонкими листками на моем рабочем столе. Джимми всегда был небеден и очень щедр. Постоянно покупал подарки для его детей. Бадминтонные ракетки, биты и калитки для крикета, стол для пинг-понга, гантели. И никогда не дарил подарки сам всегда передавал мне, приговаривая «они же твои дети, так что у тебя первое право на их благодарность и радость». Но когда бы Джимми не появился, Рошан, Даревуш и Сахраб бросали все свои дела, чтобы пообщаться с ним. Он был их героем, даже для Сахраба весьма разборчивого в этом отношении. Стоит только поглядеть, как он задирает нос перед Дин Шавджи. Густат притушил фитилёк керосиновой лампы и откинулся на спинку кресла. Свет теперь совсем тусклый, Придавал комнате фантастический вид. «О, великий отец Армуст, что это за шутка такая? Когда я был юн, ты вложил в меня стремление учиться, двигаться вперед, преуспевать. Потом ты отнял деньги у моего отца и послал меня гнить в банке. А теперь вот мой сын. Ты позволил мне все устроить, сделать достижимым, а потом лишил его желания учиться выйти. Что ты хочешь мне этим сказать? Или я стал слишком глух, чтобы тебя услышать? Он снова поднял стакан. А эта смесь Рома с пивом не такая уж отвратительная, решил он и глотнул ещё. Сколько лет я наблюдал за Сахрабом и ждал, но теперь мне хочется оказаться в исходной точке и не знать, чем всё закончится. Тогда вначале была, по крайней мере, надежда, теперь не осталось ничего, ничего, кроме печали. Какая жизнь могла ждать Сахраба впереди с этой фашистской политикой Шевсенны, и бредовой языковой политикой маратхи у меньшинств не было будущего. Это походило на положение чернокожих в Америке. Превосходи ты белого человека хоть вдвое, получишь в половину меньше. Как заставить Сахраба понять это? Как заставить его осознать, что он делает собственным отцом, для которого главная цель в жизни – успешное будущее сына? Сахраб лишил его этой цели, и это все равно, что лишить калеку костылей. Теперь ром пива оказался уже почти вкусным. Он допил все, что оставалось в стакане. Напряжение постепенно отступало. Я вытолкнул его из-под колес 9 лет назад, чтобы спасти ему жизнь, размышлял Густат. Могу и снова вытолкнуть из моего дома, из моей жизни, чтобы научить уважению. Как же много он значит для меня. Значил для меня. В тот день. В тот день с утра шел дождь. Нет, он шел весь день дождь, пахнувший дизельными выхлопами. Направляясь на обед с десятилетним сахрабом, он сел не на тот автобус. Густат отпросился у управляющего мистера Мейдана на полдня, чтобы отпраздновать первый день сахраба в старшей школе святого Ксаверия. Поступить в него было нелегко. Девиз школы Дукен Альтум, и ему следовали с особой строгостью при отборе абитуриентов. Дукен Альтум, отплыви на глубину переводе с латинского. «Евангелие от Луки», глава 5, стих 4. В эпизоде рассказано о том, как после целого дня бесплодной ловли Симон по вере в Слово Христа, которое, как он знает, имеет чудодейственную силу, исполняет волю Христа, отплывает на глубину, снова забрасывает сети и получает в награду огромный улов. Нужно было сдать труднейший вступительный экзамен, а потом пройти собеседование. Сахраб то и другое выдержал на отлично. В свои десять лет он уже бегло говорил по-английски. Не то, что в три года, когда при поступлении в детский сад беседовавшая с ним директриса спросила, каким мылом ты пользуешься, и сахрап ответил, «Мылом мыло», на всякий случай использовав еще и слово на гуджарати Густад хотел устроить ему настоящий праздник. В Порезьене подавали лучшее в городе рыбное карри с рисом. Каждому блюду полагались... Хрустящий Попат, рыба всегда была свежим морским лещом, и официант по выбору посетителя клал ему на тарелку любую часть рыбьей тушки. Попат, чипсы из гороховой муки. Это обстоятельство было чрезвычайно важно, поскольку Сахра обожал треугольный хвост морского леща. Но каким-то образом из-за дождя, толкучки и суеты... Густат неправильно прочел номер маршрута и обнаружилось это только когда автобус отъехал от остановки и оказался посреди транспортного потока. К ним по проходу, качаясь, уже приближался кондуктор с у него на плече кожаной сумкой для денег и рулоном билетов в металлическом ящичке. Протянув ему мелочь, Густат сказал «Один полный, один детский, до да Чорчгейт». После обеда в Паризьене он собирался сделать Сахрабу сюрприз повести его в Керасам и Ко, угостить их знаменитым фисташковым мороженым, которое там подавали между двумя вафлями до самого конца остававшимися хрустящими. Идея с мороженым принадлежала Дельновас. Оно было дорогим. Сахраб ел его только один раз в жизни, когда после церемонии в Храме Огня отмечали его Навджот. Навджот — ритуал посвящения в зороастрийскую религию, когда на ребенка надевают священную рубаху-судру и пояс веры-куштик. Кондуктор, проигнорировав протянутые деньги, равнодушно пробормотал. «Чёрш Гейт не идёт». И, глядя мимо Густада, на дождь и пробку за окном, решительно щёлкнул своим компостером «Тик-ти-дик, тик-ти-дик», что произвело угрожающее впечатление. Дождь начался рано утром. Мощные потоки воды низвергались с неба. Густаду вспомнилось, как, провожая их с охрабом в новую школу, Дельнова сказала. Когда начинаешь что-то новое, дождь на счастье. Сахраб тоже был доволен. Это означало, что он сможет надеть свой новый плащ-дагбэк и резиновые сапоги. Мальчик надеялся, что на пути им встретятся потоки, которые надо будет переходить вброд. Перед уходом ему нарисовали на лбу красную бинди и надели на шею гирлянду из роз и лилии. «Дельновас приготовила оверну и блюдо с рисом, на которое положила стружку кокосового ореха, листья бетеля, сухой финик, один орех орека и семь рупий на счастье». Бинди, точка, капля, переводится с хинди. Аверна – зороастрийский обряд по изгнанию злых духов, зла. На поднос кладут смесь риса, зерен граната, стружки кокосового ореха, изюма, миндаля и несколько рупий чтобы осыпать ребёнка по окончании навджотта в знак пожелания счастья и процветания. Потом вложила ему в рот кусочек сахара, обняла и прошептала на ухо благословение. В тот день ему желали примерно того же, чего желает в день рождения, с той разницей, что упор делался на школу и учёбу. Стоя в первом ряду толпы, ожидавший автобус, густат мечтал, чтобы дождь хоть ненадолго прекратился. Но тот оглушительно колотил по гофрированной металлической крыше автобусной остановки. Воздух был тяжелым и неприятным. Транспортный поток, словно впавшее в летаргический сон чудовище, разлегшиеся на мокрой блестящей поверхности дороги, пульсировавшие и извергавшие миазмы, время от времени лениво очнувшись, немного продвигался вперед. Резкий, зловонный дух бензинных и дизельных выхлопов, казалось, растворялся в окружающей влаге, и та обволакивала все и вся. «В черт гейт не идет», — повторил кондуктор, продолжая рассеянно щелкать компостером. тик -ти дик тик ти дик тик -ти дик. Левой рукой он поигрывал монетами, заполнявшими его кожаную сумку, пропускал их между пальцами, как воду, набирал полную пригоршню, поднимал и денежным водопадом, выпускал обратно в сумку, где они приземлялись с металлическим позвякиванием. Кожа на сумке в результате его постоянных ласковых поглаживаний отполировалась в этом месте, стала глянцевой, как шелк, лоснящейся, и, казалось, излучала тепло. Вот этот образ кондуктора Густат видел перед собой отчетливее всего, когда лежал на мостовой под проливным дождем, прямо перед надвигавшимся потоком машин, не в состоянии подняться. Что-то у него было сломано, тело уже пронизывали первые мощные вспышки боли. Но перед тем был спор с непреклонным кондуктором. «Чордж-Гейт не идёт», — повторил он сердито. Видимо, ливень и пробка на дороге всем испортили настроение. «Будете покупать билеты или как? Раз этот автобус не идёт в Чордж-Гейт, мы сходим. Тогда сходите. Тик-ти-дик, тик-ти-дик, тик-ти-дик. Или покупайте билет. Бесплатно ехать не положено». «Дёрните хотя бы верёвку звонка водителю». Фразы у Густада получались негодующе рваными из-за того, что автобус дёргался в плотном потоке. «Верёвку я дёрну только перед следующей остановкой. А если вы остаётесь, то покупайте билет, или...» — он указал пальцем на выход. Густад посмотрел на верёвку. Что, если попытаться дёрнуть самому? Кондуктор, конечно, захочет его остановить, и в результате получится физическое столкновение. Он знал, что одолеет кондуктора в честной схватке, но делать это на глазах у Сахраба недопустимо. К тому же известны случаи, когда кондукторы, если видели, что уступают в драке, обрушивали на голову пассажира свои металлические билетные ящики. Густот еще раз попытался воззвать к здравому смыслу. «Вы хотите, чтобы мы вышли посреди дороги и погибли под колесами, так что ли?» «Никто не погибнет», — почти скорбно заверил кондуктор. «Вы же видите, все стоит». Автобус застрял на средней полосе, машины вокруг него тоже не двигались. «Пойдем, папа», — сказал Сахраб. Ему было неловко от перепалки между отцом и кондуктором. «Сейчас как раз можно выйти». Остальные пассажиры, утомленные стоянием в пробке, с интересом наблюдали за пререканиями и были разочарованы, когда мужчина с сыном направились к выходу. Автобус дернулся вперед как раз в тот момент, когда Сахраб спрыгнул с подножки. Отрывка мальчик потерял равновесие, поскользнулся на предательски скользком от дождя асфальте и упал. Устат завопил «Стойте!» и в тот же миг очутился в дверях двигавшегося автобуса. Доли секунды между тем, как он увидел падающего Сахраба и собственным прыжком, ему хватило, чтобы осознать, либо он приземляется на ноги, либо спасает сына. Он направил ступни на Сахраба и вытолкнул его из-под колес уже наезжавшего на него такси. Его левое бедро приняло на себя всю тяжесть падения. Он услышал омерзительный хруст, и перед тем, как потерять сознание, ощутил в носу резкий запах дизельного выхлопа. Таксист ударил по тормозам и остановился в дюйме от Густата. С тротуара к пострадавшему сбегались люди. Собралась небольшая толпа. «Положите его поудобнее», — сказал кто-то. «Ему нужна вода, у него обморок», — сказал кто-то другой. Густат слышал голоса и чувствовал, как его оттаскивают с проезжей части, не давая подниматься. Таксист попросил своих пассажиров выйти. «Те было запротестовали?» но поняв, что он не требует оплатить то, что уже нащелкал счетчик, быстро ретировались. Кто-то через дорогу позвал продавца воды тем специфическим кличем, смесью шипения, придыхания и шелеста, который перекрывал обычный уличный гул. «Хыщ! понивала «Поневала! Водонос! Продавец воды!» В переводе с хинди. Продавец со своим бидоном и стаканами рысцой перебежал на другую сторону. Кустаду протёрли водой лоб, хотя лицо его и так было мокрым от дождя. Наверное, подумали, что вода, более холодная, чем дождь, может быстрее привести в чувство. Кустад открыл глаза. Стакан снова наполнили водой и поднесли к его губам. Но он отказался пить. Продавец выплеснул воду на землю и сказал, обращаясь ко всем сразу. «Два стакана, 20 новых пайс!» В 1955 году правительство Индии приняло метрическую систему монеты, и с 1957 по 1964 год Пайса называлась Найя Пайса, то есть Новая Пайса. «Что?» — возмутился таксист. «Совести у тебя нет. Неужели ты не видишь, что у человека серьезная травма? Ему больно, он теряет сознание». «Я человек бедный!» — ответил продавец воды. «Мне детей кормить надо». На одной стороне лица у него было большое фиолетовое родимое пятно, и голос звучал высоко, с раздражающим подвыванием. В толпе мнения разделились. Кто-то говорил, что бессердечного негодяя надо прогнать пинком под зад, а кто-то видел резон в его словах. В полной решимости не дать лишить себя единственного за этот дождливый день заработка продавец заговорил снова. «Этот человек попал в аварию, и что?» «Чтобы вылечиться, ему придется заплатить за скорую, потом врачу в больнице. Почему я должен быть единственным исключением? Чем я так согрешил, что не могу получить свои 20 новых пайс?» «Правильно, правильно!» — поддержала его толпа. Большая часть собравшихся приняла сторону продавца. Тогда Сахраб отделил рупию от семи полученных утром. Густат хотел ему сказать, чтобы он внимательно пересчитал сдачу, но не смог произнести ни слова. Продавец воды ушел со своим бидоном и стаканами, что-то, бормоча себе под нос. При продолжавшемся дожде его высокий подвывающий голос перешел в тщетный призыв. «Ледяная вода! Сладкая, сладкая вода!» Всеобщее внимание вновь сосредоточилось на Густаде. Таксист предложил отвезти его в больницу, но Густад сумел прошептать. да Билдинг!» Прежде чем снова чуть не потерял сознание. Он хорошо помнил, каким добрым человеком оказался таксист, который спокойно взял все в свои руки. Он подбодрился храба, который был напуган, и едва сдерживал слезы. «Не волнуйся, мы быстро доедем, пробка не может длиться вечно», сказал он ему, потом расспросил про школу, про занятия, поинтересовался, в каком он классе, и поддерживал этот спокойный разговор всю дорогу, пока они не добрались до хододат-билдинга. Майор Белимория был дома. Услышав о несчастье, он немедленно явился к Ноблом и рассказал Дельновас о Махидвале Костоправе. Отвезете его в обычную больницу, вроде парси-дженерал, и все, что вы там получите, это традиционное лечение. Точнее, традиционно плохое лечение. Это уж как густаду повезет». Он хмыкнул. Дельновас представил о себе, сколько тяжелых травм повидал майор на своем веку. Неудивительно, что он не слишком беспокоится. Майор тем временем продолжал. «В больницах обожают орудовать долотами, пилами, молотками и гвоздями. И выдавать вам после своего слесарничания огромные жирные щита». «Как же, ведь их инструменты так дорого стоят!» Кустат слышал его сквозь застилавшую сознание пелену боли и находил его ироническое описание весьма духоподъемным, потому что знал, теперь все будет в порядке. Джимми обо всем позаботится. А с Матхивалой Костоправом не понадобится никакой операции, никаких спиц, никаких шин, ничего. И даже счета не будет. Достаточно любого пожертвования, какое вы сочтете посильным. Метод Костоправа удивителен. Я живой тому свидетель. Иногда, в особо трудных случаях, армейские хирурги обращались к нему за помощью. То, что он делал, было похоже на чудо. Так решили. На том же такси они подъехали к большому зданию, где в тот день принимал Матхевала Костоправ. Таксист отказался от платы. «Не хочу наживаться на вашей боли», — сказал он. Потом Джимми поднял Густада на руки, как ребенка, и внес внутрь. Джимми был одним из немногих, кто мог сравниться с силой с Густадом как они выяснили за долгие годы своих парных турниров пармрестлингу. Он не отходил от Густада, пока Матхевалла Костоправ осматривал его, а позднее приволок два длинных тяжелых мешка с песком, которые Матхевалла прописал Густаду, чтобы обездвижить ногу, пока не срастется перелом. «Что бы я делал в тот день без Джимми?» – подумал Густад. Удивительно. Он всегда появлялся сам, когда в нем случалась нужда. Можно назвать это совпадением или дружбой. Но таков уж был Джимми. 3. Густат протёр глаза и открыл их. Во рту пересохло. Он потянулся к стакану ром-пива, но вспомнил, что уже всё выпил. Встав, он увеличил фитилёк керосиновой лампы и понёс её к письменному столу. В тысячный раз сердце его наполнилось благодарностью к Джимми Белимори. Если бы Джимми не отвёз его к матхивали Костоправу, он бы сегодня был конченым инвалидом, а вместо этого Вот он, без костылей и без палочки, и без жуткой подпрыгивающей и раскачивающейся походки хромого темула. Он выдвинул более широкий из двух ящиков и пошарил в нем в поисках пищи бумаги. Сейчас он хромал чуть больше обычного. Хотя немало лет прошло со дня того несчастного случая, Густат так полностью не признал, что его волшебное исцеление было столько же результатом лекарственного искусства Матхивалы, сколько и силы его собственного духа. Только всё вместе позволило свести его хромоту до ничтожного минимума. Найдя несмятый лист, он проверил шариковую ручку, почеркав ею по ладони. Он не любил, когда в середине письма паста в ручке заканчивалась и текст менял цвет. Передумав, открыл дверцу письменного стола. Изнутри снова повеяло знакомым запахом старых книжных переплётов. Он глубоко вдохнул его. Коробочка с перьями лежала сбоку, там, куда упала прежде. Он открыл ее и, испробовав несколько перьев, а левого большого пальца, выбрал одно, вставил его в ручку и открыл баночку с чернилами Camel, королевского синего цвета. Ручка удобно легла в руку и ощущалась куда солиднее, чем пластмассовые шариковые ручки. Как же давно он не держал в руках перьевую ручку. Никто больше такими не пишет, даже в школах. Вот так же когда-то дети переходили с карандашей на чернила. В этом заключается одна из проклятых проблем современного образования. Во имя прогресса зачастую отбрасывают на первый взгляд несущественные вещи, не понимая элементарного. То, что они выкидывают в окно современности, является традицией. А если традиция утрачивается, утрачивается и уважение к тем, кто любил, почитал эту традицию и всегда ей следовал. Было уже почти два часа ночи, но Густаду не хотелось спать. С грустью и любовью он вспоминал былые дни. Наконец, обмакнув перо в чернила, он поднёс его к бумаге. Тень от руки, державшей ручку, падала на лист. Он сдвинул лампу влево, написал адрес и поставил дату. Пока он писал первые приветственные строки, дали электричество. Лампочка на столом вспыхнула. После нескольких часов темноты резкий электрический свет хлынул в комнату и затопил её до самых дальних углов. Густат выключил его и продолжил писать при свете керосиновой лампы.